Что ж нам теперь, дневать тут? Обращаясь к нему тихо, сказал Пашка. Ах, хрен его знает. Я так думаю, после паузы запаренным голосом сказал Салей. Можно попробовать возле чугунки. Насыпка там невысокая, ну, каких-то полверсты. А через насыпь не увидит? усомнился Пашка. Нет, не увидеть. Ползком, если. Ползком! С этими вот. Зло кивнул сержант в сторону Антона. Если только ползком, настаивал Сали. Ну и задача японский городовой, выругался сержант и сел задом в мягкий еще не слежавшийся снег.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 «Ты чего? Ты чего?» Медленно поднялся сержант. «А ну, тихо!» «Это безобразие! Я честный человек! Я свой, советский, а вы...» «Тихо!» — крикнул сержант, японский городовой. «Ты что, разошелся? Ты же он к немцам деру дать собирался! Ты же их агент!» «Я не агент!»